Авторский блок Михаила Прокопова и аудиокниги Клуб представляют. Борис Вян. Блюз для чёрного кота. Глава 1. Петр Нья вышел с сестрой из кино. После душного кинозала, где воняло ещё непросохшей краской, приятно было вдыхать свежий, чуть пахнущий лимоном ночной воздух. Показали глубоко безнадветственный мультфильм, и Пётрня был так разъярён, что стал размахивать курткой и нанёс телесные повреждения одной пожилой, ещё совсем не тронутой даме. Людей на улице опережали запахи: от цветов анарей, фар машин и огней кинотеатров слегка ребило в глазах. Толпа запродило боковой улочки, и Пётр с сестрой свернули к Фули Бержер. В каждом втором доме бар, Перед каждым баром по паре девиц. Сплошь сифилетички, пробурчал Нья. Неужели все, спросила сестра. Все, заверил Нья. Я вижу их в больнице. Иногда они предлагают себя, мол, они уже выздоровели. Сестра поёжилась. А как они это определяют? Они считают, что вылечились, когда реакция Вассермана становится наконец отрицательной. Но это ещё ни о чём не говорит. Видно, мужчины не очень-то разборчивы, сказала сестра. Они повернули направо, потом сразу налево. Из-под тротуара доносилось мяуканье, и они остановились посмотреть, в чём дело. Глава вторая. Сначала коту вовсе не хотелось драться, но каждые 10 минут петух пронзительно орал. Петух этот принадлежал даме со второго этажа.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 Но тут ведь дело чести. Он взревел и принялся обрабатывать клювом кошачьи бока. Свалович, возмутился кот. Что я тебе какое-нибудь жестокорылое? Ты у меня запаёшь по-другому. Бах! Удар головой в куриную грудь петуха. Ну и скотина этот петух. Ещё раз клюнул кота в позвоночник, а потом в крестец.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 что на расстоянии метра 20 от земли есть уступ, но что колодец очень узк и полон нечистот. Глава третья. Это кот, сказал Петрня. Вряд ли какой-то другой зверь стал бы так коварно подоржать криком кота, обычно называемым по принципу ономатопеи мяукнем. О монотопее Слово, являющееся звукоподражанием, возникшим на основе фонетического употребления неречевым звукокомплексом. Как он туда свалился? Это всё из-за чёртова петуха в сообществе с велосипедом, пояснил кот. Вы первые начали, спросила сестра Петра Анья. Вовсе нет, ответил кот. Он сам меня вынудил своими бесконечными воплями, ведь знает, что я этого не перевариваю. Не надо на него сердиться, сказал Петрня. Ему скоро перережут горло, и по делам, сказал кот злорадно ухмыляясь. Нехорошо радоваться несчастью ближнего, сказал Петрня. Вот ещё возразил кот. Ведь я и сам попал в переплёт. И он горько заплакал. Мужайтесь, строго сказала сестра Петраня. Вы не первый кот, которому довелось свалиться в люк. Да плевать я хотел на других, проворчал кот и добавил: Может, вы попробуете вытащить меня отсюда? Конечно, попробуем, сказала сестра Петраня. Но если вы снова начнёте драться с петухом, так не стоит и стараться. О, я оставлю петуха в покое, сказал кот равнодушным тоном. Он своё получил. Из комнаты консьержки донёсся радостный вопль петуха.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 И у того, что слева тоже, но он был левшой. Были здесь также консьержка из дома напротив, судомойка из соседнего бистро, два сутенёра в мягких шляпах, ещё одна консьержка и старая кашатница. Какой ужас, сказала проститутка. Пятное животное, я не могу этого видеть. И она закрыла лицо руками. Один из сутенёров предупредительно протянул ей газету с шапкой Дрезден разрушен до основания, около 120.000 убитых. Люди-то ладно, меня это не трогает, сказала, прочитав заголовок старая кошатница. Но я не могу увидеть, как страдают животные. Животное? возмутился кот. Сами вы животные. Но пока только Петрн и я, его сестра и американцы понимали кота, потому что он говорил с сильным английским акцентом, который у американцев вызывал отвращение. "Do shit with this lime cat." "А к чёрту этого дерёбового английского кота", сказал тот, что повыше. "What about a drink somewhere?" "Как насчёт того, чтобы пойти куда-нибудь выпить?" "Да, дорогой", сказала шлюха. "Его безусловно оттуда вытащит". "Сомневаюсь", сказал Петтерн, я поднимаюсь. "У меня слишком короткий шарф, и он не сможет за него уцепиться". "Это ужасно". простонал хор голосов. "Заткнитесь", процадил кот сквозь зубы. "Дайте ему сосредоточиться. Ни у кого нет бичёвки", спросила сестра Петрёнья. Бичёвка нашлась, но было ясно, что коту за неё не уцепиться. "Ах, не годится", сказал кот. "Она проскальзывает у меня между когтей. И это очень неприятно". Попадись мне сейчас, скотина петух. Я быткнул его носом в это дерьмо. Здесь отвратительно воняет крысами. Бедняжка, сказала сюда мойка из бистро. От его миука мне прямо сердце разрывается. Но меня это так действует, как будто ребёнок плачет, даже жалостней, заметила шлюха. Это слишком тяжело. Я ухожу отсюда. To hell with this cat. Ах, э, чёрт этого кота. сказал второй американец. Where can we sip some cognac? А где мы нам хлебнуть коньяка? Ты и так перебрал, проворчала девица. Вы тоже несносные. Пошли. Не могу больше слышать этого кота. О, возмутилась прислуга из бистро. Вы могли бы немного помочь этим господам. Я бы с удовольствием, сказала шлюха, разрыдавшись. Эй, потишевай там наверху, повторил кот. И поторопетесь. Не то я простужусь. С противоположной стороны улицы подошёл человек без шляпы, без галстука, в тапочках. Видно вышел покурить перед сном. "В чём дело, госпожа пьёшь?" обратился он к одной из женщин, по всей видимости, консьержке. "Бедный котик. Его видно мальчишки сбросили в эту канаву." вмешалась кошатница. "Ох уж эти мальчишки!"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 Я начинаю понимать, почему в сточных канавах всегда застаивается вода. Попасть сюда легко, а вот обратный манёвр чуточку сложнее. Не знаю, что и придумать, сказал Пётр Нья. До вас никак не доберёшься, уж очень место неудобное. Сам знаю, ответил кот. Если бы я мог, то вылез бы и без вашей помощи. Приближался ещё один американец. Он твёрдо держался на ногах. Петтерн: Я объяснил ему, что происходит. Can I help you? Чем могу помочь? Спросил американец. Lend me your flashlight, please. Одолжите, пожалуйста, ваш фонарик. Попросил Петтерн. Oh, yeah. Да, конечно. Сказал американец и протянул ему свой карманный фонарик. Петтерн я снова лёг на живот, и ему удалось краем глаза увидеть кота. Тот воскликнул: Вот, вот, посвитейте мне этой штуковиной. Похоже, что так что-нибудь выйдет. Она что, американкина? Да, сказал Петрня. Я вам спущу свою куртку. Попробуйте за неё уцепиться. Он снял куртку и опустил её в канаву, держа за один рукав. Люди начинали понимать кота, они привыкли к его акценту. Ещё немножко, сказал кот и подпрыгнул, чтобы уцепиться за куртку.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 И я дам вам свои брюки, предложил американец и начал снимать брюки, чтобы помочь делу спасения. Сестра Петэрань я его остановила. It's impossible with the cot. Won't be better with your pants. Скорд, к ничего не вышло, и с вашими брюками лучше не будет, сказала она. Oh yeah. О oh, да. Согласился американец, застёгивая брюки. Что он делает, возмутилась шлюха. Он в демину пьян. Не давайте ему снимать штаны посреди улицы. Ну и свинья. Толпа вокруг всё росла. Освещённая электрическим светом, дыра водостока приняла странный и зловещий вид. Кот чертыхался, и эхо и воругательств, странно усиленное, доносилось даже до последних прибывших. Мне бы хотелось получить назад свою куртку, сказал Петр Ня. Человек в тапочках протискивался сквозь толпу. Он нёс длинную палку от швабры. Вот теперь может что-нибудь получиться, сказал Петрня. Но палка, прямая как палка, не прошла в глубину колодца, образовавшегося наверху колена. Для этого ей надо было изогнуться, а она заортачилась. Надо бы найти крышку люка и снять её, подсказала сестра Петраня. Своё предложение она перевела американцу. "Оу, yes", -э! сказал тот. И он тотчас же начал поиски крышки. Просунул руку в прямоугольное отверстие, дёрнул, но поскользнулся и рухнул, стукнувшись головой о стену ближайшего дома. Позаботьтесь о нём, велел Петтерн я двум женщинам из толпы, которые подхватили американца и повели к себе, чтобы проверить содержимое карманов его кителя. Среди прочего там оказалось душистое мыло Люкс и большая плитка Оггенри шоколада с начинкой. Взамен он наградил их хорошей гонорарией. которую заполучил от одной восхитительной блондинки, встреченной за 2 дня до того на площади Пигаль. Человек, который принёс палку от швабры, хлопнул себя по лбу и воскликнув: "Эврикот!", снова отправился к себе домой. "Он надо мной издевается", возмутился кот. "Эй, вы там, поторопитесь, а не то я возьму и уйду, найду какой-нибудь другой выход. Если пойдёт дождь, вас затопит". предупредила сестра Петрня. Дождя не будет, заявил кот. Ну тогда вам встретятся крысы, подумаешь. Ну что ж, счастливого пути, сказал Петрня. Но учтите, они бывают покрупнее вас и очень мерзкие. Да, смотрите, не напроудите на мою куртку. Если они грязные, это меняет дело, но главное от них воняет. Не от кроме шуток. Поторапливайтесь там. И не беспокойтесь о вашей куртке. Я за ней присматриваю. Было слышно, как кот подыт духом. Появился человек в тапочках. Он нёс овоську, привязанную к концу длинной верёвки. Отлично, воскликнул Петрня. Теперь уж ему удастся зацепиться. Что это? спросил кот. Вот, смотрите, сказал Петрня, опустив ему овоську. Ну, теперь совсем другое дело. Адобрительно сказал кот: "Подождите, тащить я, захвачу куртку". Через несколько секунд показалась овсяка, а в ней удобно расположившись, сидел кот. "А, наконец-то", сказал он, выкарабкавшись. "А куртку свою доставайте сами. Поищите крючок или ещё что-нибудь. Уж очень она тяжёлая". "Дерьмо", выругался Петрня. Появление кота было встречено радостными возгласами. Его передавали из рук в руки. Какой красивый ковтик, бедняжка, он весь в грязи, от кота чудовищно воняло. Вытрети его, сказала шлюха, протягивая свою светло-голубую шёлковую косынку. Вы её потом не отмоете, сказала сестра Петранья. Неважно, ответила шлюха в порыве великодушия. Косынка всё равно чужая. Кот пожал всем руки, и толпа стала рассеиваться. Так что же, сказал кот, видя, как народ расходится. Теперь, когда меня вытащили, я уже никому не интересен. Кстати, где петух? Хватит, сказал Петрня. Пойдёмте, выпьем и забудьте о петухе. Вокруг кота теперь оставались только человек в тапочках, Петрня, его сестра Шлюха и два американца. Пошли выпьем за здоровье кота.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 проснувшиеся американцы. Петрн я шёл впереди с котом на руках, остальные следовали за ним. Бистро на улице Ришер было ещё открыто. Семь рюмок коньяку, заказала шлюха. Я угощаю. Вот эта девочка и живётся же её коту с завистью, сказал кот. Официант, мне добавьте немного валерьянки. Подали коньяк, и все радостно чокнулись. Бедный котик, наверное, простудился. Может, дать ему выпить антигриппина? Услышав это, кот поперхнулся и выплюнул коньяк. "Ну, за кого она меня принимает?" обратился он к Петрунье. "Кот я или не кот, в конце концов". Теперь при свете лампы дневного света все увидели, что это был за кот. Кот хоть куда. Толстый котище с жёлтыми глазами и длинными подкрученными усами аля Вильгельм II, рваные уши с бахромой свидетельствовали о его доблестных похождениях, а спину пересекал широкий белый шрам, какетливо оттёнённый по краю фиолетовым. What's that? А что это? спросил американец, потрогав шрам. Вы были ранены, судар? Yep, ответил кот. FFI. Он произнёс, как полагается, на английский манер FFI. Французские внутренние силы движения сопротивления. Файне. Отлично, сказал второй американец, энергично пожав ему руку. What about another drink? Как насчёт того, чтобы опять ещё? Okay, doc. Okay, doc, сказал кот. Got a bot? За корец не найдётся? Американец протянул коту свой портсигар, не досадуя на отвратительный для него английский акцент кота.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 Можно мне ещё коньяку. Вам будет плохо, сказала сестра Петраня. Чепуха, запротестовал кот. У меня ложжённые кишки. Уж примята не скажешь, что у меня кишка тонка. И потом, после этого стока, как там воняло крысами. Он залпом выпил свою рюмку. Как он ловко опрокидывает, с восхищением сказал человек в тапочках.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 Позже он был схвачен кошачьим Гестапо и отправлен в Бухенвальд. Какой ужас, сказала шлюха. Я за него не беспокоюсь, продолжал кот. Он сумеет выпутаться. Так вот, я пробирался к Парижу, но в поезде себе на беду повстречал одну кошечку. Вац, «Вот стерва. Выбирайте выражение, строго сказала сестра Петранья. «Э, э, простите.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 А как же вы получили рану? спросила сестра Петраня. У хозяина кошечки башмаки были подбиты железом, и он целил мне в зад, но промахнулся. И, и это всё? разочарованно спросила шлюха. Вы что же, хотели бы, чтобы он меня убил? Да язвительно осклабился кот. Интересная у вас психология. Кстати, вы не бываете в пакс Вобискум? Речь шла об одной из гостиниц квартала, говоря точнее, о доме терпимости. Бываю, непримик ответила шлюха. Яна дружески наге с Судамойкой. У неё всегда находится для меня выпивка. С Жерменой, спросила шлюха. Да, сказал кот. С Жерменей. -э -э Он залпом допил свой стакан. Я бы охотно подцепил трёхцветную, продолжал он. Как вы сказали? переспросила шлюха. Трёхцветную кошечку, пояснил кот. Или со всеми ещё зелёного котика. Он пошло засмеялся и подмигнул правым глазом. Или петуха. Встав на все четыре лапы, кот потянулся, выгнул спину, задрал хвост и сладострастно задрожал.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 Запротестовала сестра Петрня. "Наконец-то", воскликнула она. Дверь открылась и вошёл Петрня. Он вернулся с перепачканной курткой. "Не давай ему больше пить", попросила сестра. "Он и так налокался". "Подожди", сказал Петрня. "Я должен почистить куртку". "Официант, принесите мне два сифона". Он повесил куртку на спинку стула и обильно сифонизировал её. Странн, сказал кот. Официант! Это мятная настойка. <связь> Спаситель ты мой! воскликнул он, облапив Петрня. Выпьем. Я умоляю. Хватит, старик, сказал Петрня. А то инсульт заработаешь. Он спас меня, прочал кот. Он вытащил меня из дыры, где было полно крыс. Я там чуть не сдох. От избытка чувств шлюха уронила голову на плечо человека в тапочках, но тот вдруг покинул её, отошёл в уголок и стал ублажать себя собственными средствами. Кот вскочил на стойку и залпом допил остатки коньяка. "Ух!" произнёс он, поматав головой. "Не то, чтобы мелкими пташечками, если бы нёон, я бы погиб. Погиб!" прохрипел он. Шлюха рухнула на стойку, уронив голову на руки. Второй американец тоже оставил её и примостился рядом со своим соотечественником. Они стали блевать синхронно и изобразили на полу американский флаг. Второй позаботился о 48 звёздах. "Приди в мои объятия", закончил кот. "Какой он милый", сказала шлюха, прослезившись, чтобы не обижать кота. Петрня поцеловал его в лоб. Кот сжал его в объятиях, потом вдруг отпустил и рухнул на пол. Что с ним? взволнованно спросила сестра Петрня. Петрня вынул из кармана хирургическое зеркальце и ввёл его в ухо коту. Он умер, объявил Петрня. Коньяк достиг мозга, видно, как он просачивается. Господи, сказала сестра Петрня и заплакала. Что с ним? "Стревоженно спросила шлюха: Он умер?" повторил Петрня. "Ваше мой", сказала шлюха. "После всех наших стараний, такой славный котик и какой собеседник", сказал вернувшийся человек в тапочках. "Да", подтвердила сестра Петрня. Официант пока ничего не говорил, но чувствовал, что он уже выходит из оцепенения. "С вас 800 франков". "Ого", встревоженно сказал Петрня.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 Не оставляй его здесь, сказала сестра Петрунья. Нужно что-то придумать. Он пил как лошадь, сказал Петрунья. Да чего, глупо. Но теперь поздно об этом говорить. Шумня агары, служивший с момента ухода американцев, звуковым оформлением сцены, вдруг прекратился. Они разом встали и подошли к стольным. Конику, потребовал первый. Баеньки, мой мальчик, пошли спать. Яна обняла обоих американцев за плечи. Извините, господа, я должна пойти уложить своих малышей. А котика всё-таки жалко. И вечер так славно начался. До свидания, мадам, сказала сестра Пэтронья. Человек в тапочках соболезнующий похлопал Пэтронью по плечу, огорчённо покачал головой и вышел на цыпочках, не проронив ни слова. Официанту явно хотелось спать.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 Борис Виан. Блюз для чёрного кота. Читал Михаил Прокопов.